Глава 8. В магических шахматах другие правила. Самое печальное из того, что я узнаю о магических шахматах, они одноразовые. Сами фигурки представляют собой человечков в разных доспехах. Пешки с мечами в руках и одеты в кожаную броню. Ладьи выступают в роли тяжелых рыцарей. С конями и так все понятно. Слоны напоминают священников с божественными писаниями в руках. А король и королева выглядят как заправские архимаги. Из книжки я узнаю, что когда фигура берет другую, то она рубит ее в прямом смысле. Если верить описанию, то поверженный человечек должен сгореть без остатка. Потому-то игра и одноразовая, ибо на каждую новую партию придется создавать недостающие фигуры. В справочнике указывается, что их можно докупить отдельно. Основным же отличием магических шахмат от остальных является паттерн поведения фигур и их воля. Они правда обладают зачатками сознания и не хотят умирать. Каждый боец готов отдать жизнь за своего короля только тогда, когда ему будет угрожать опасность. Во всех других случаях придется использовать ману, чтобы сломить их волю. Управлять ими приходится при помощи устных команд и щепотки маны, которая заставляет их двигаться. Для этого с каждой стороны доски установлен шар, на который во время игры нужно положить руку, чтобы фигуры начали слушаться, поглощая ману. Отсюда вытекает интересная возможность для победы. Достаточно попросту истощить противника, особенно сложными ходами, требующими жертв. И когда у него закончится мана, он автоматически проиграет, так как не сможет сделать ход. Две опции, и обе мне подходят, ведь я сильно сомневаюсь, что Мираэль превзойдёт меня как в умении играть, так и по количеству маны. Вообще, я не совсем понимаю, как она может победить. Конечно, эта рыжая дамочка не догадывается, что в прошлой жизни я был мастером Фиде, но бросать вызов незнакомцу крайне опрометчиво. Но, возможно, ею движет уверенность в себе, а глаза застилает титул сильнейшей шахматистки. Вот только в игре королей подобное безрассудство нередко приводит к поражению. Полночи я штудирую трофейную книжку, которая по большей части состоит из разборов великих партий местного значения и относительно маленького справочника с правилами. Единственное, что меня напрягает, так это размытые формулировки. А ещё существует странное правило — Игра заканчивается только тогда, когда уничтожен король одного из оппонентов. То есть поставить шах и мат недостаточно, что звучит по-идиотски. Получается, что в безвыходной ситуации противник может сделать ход и только потом проиграет, когда его король падёт. Но я не придаю этому факту особого внимания, ведь все разобранные великие партии современности — это не иное, как игра в песочнице. В большинстве случаев уже с пятых ходов начинаются неточности, а после десятого встречаются грубейшие ошибки и зевки. Всё выглядит так, словно любой перворазрядник с хорошим знанием дебютов сможет уделать сильнейших мира сего. Я ложусь спать, и уже сразу после совместного завтрака начинаю мучить Мелиссу игрой в магические шахматы. Она даже правил не знает, но я подсказываю, как нужно сходить, дабы проверить некоторые теории. Как и было написано в книге, подставить фигуру под бой без повода просто так невозможно. Я вынужден превозмогать и тратить ману, чтобы отдать даже пешку, а про других бойцов и говорить не приходится. И да, фигурки реально сгорают, когда их атакуют. Выглядит забавно. Вдоволь наигравшись, я решаю пожертвовать тремя пешками подряд, дабы проверить написанное, и у меня это получается. Но уже после третьей жертвы остальные фигуры просто прыгают за край доски и сгорают. Вот так мастер Фиде проигрывает девушке, которая первый раз села за шахматную доску. Обидно, что не успел срубить короля, но и так понятно, что произойдёт. Фигурки просто сгорят. Это было бы максимально логичным исходом. Но даже так уже можно сказать, что я готов к битве и знаю, что попрошу в случае победы. Интересно, примет ли Мираэль мою ставку. А за окном тем временем вовсю шумит улица. Наши преподаватели вновь вернулись. Может быть, это и не они, но повозка очень похожа на ту, которая гналась за нами через весь город. К нам никто с проверкой не вломился, и это замечательно. Хотя постарался я на славу. Конечно, можно было бы вынести всё подчистую, но, во-первых, это слишком большой риск, и с огромной долей вероятности пришлось бы кого-то убить, вызвав лишние подозрения. А во-вторых, я взял лишь треть, а поэтому пропажу заметят не нескоро. Продажный хрен исчез, и я сомневаюсь, что он вёл подсчёт своих богатств где-то на бумаге. Ведь зачем ему это нужно, если в сокровищницу никто, кроме него, не может попасть? Нет, шанс есть, что этот пердун записывал какие-то вещи. Но вряд ли другие люди догадаются, к чему именно относятся те или иные почеркушки. Да и когда ты берёшь взятки, то стараешься оставлять как можно меньше следов. А тут получил золото, закинул его в хранилище, и спишь спокойно, понимая, сколько монет у тебя имеется в наличии. Мелисе я говорю, что даже примерно не знаю, сколько украл, ведь ещё не решил, какая часть отправится ко мне в карман. Всё будет зависеть от того, в какой момент и при каких обстоятельствах я буду передавать золото. В самом крайнем случае заберу себе рюкзак и наделаю из него монеты. Время понемногу подбирается к полудню. Мы обедаем, занимаемся кое-чем непристойным, вместе принимаем ванну и выдвигаемся в сторону одинокой скалы. Преследователи реагируют на наше появление моментально как бы невзначай едут за нами. В теории они могут и не догадываться, что кто-то вроде меня может знать о слежке в таком исполнении. Не удивлюсь, если это ноу-хау бюро расследований, ведь в этом мире можно ожидать чего угодно. До въезда на внутреннюю территорию столицы ужасные пробки. Но время есть, Аману лучше поберечь, ведь я и так уже с милисой поиграл. Противника недооценивать нельзя, а поэтому я продолжаю держать в голове, что Мираэль может устроить какую-нибудь подлянку. Примерно за полчаса до полудня мы таки добираемся до КПП, где нас просят назвать цель визита. Сперва мне не верят, но затем я буквально тыкаю охранника в свои рога, но тот разрешает проехать только тогда, когда милиса начинает козырять своим титулом. Розовые волосы позволяют нам попасть внутрь. И это называется «Охрана будет предупреждена». Если рыжая дама не хотела со мной играть, то зачем подходила? Или же хотела вызвать на обычную дуэль, но когда поняла, что не победит, решила выкрутиться таким хитрым способом? Однако мои доводы оказываются ложными. Ведь уже у самой скалы нас встречает специальный человек и просит пересесть в его повозку, Жаль, что я вынужден оставить БМВ снаружи, но ничего не поделать. Помимо нас в огромный лифт, где поместилось бы три футбольных команды со всем обслуживающим персоналом, заезжают еще семь повозок. В какой-то момент гигантская плита, выполняющая функции пола, поднимается со значительным ускорением. На самом верху нет никаких шлюзов, а поэтому вместе с нами лифт толкает воздух. Вроде бы стоим, а кажется, будто едем со скоростью километров 80 в час. Ох уж эти средневековые технологии. Под конец лифт замедляется, а уже в конечной точке плавно останавливается. Я отодвигаю шторку, чтобы посмотреть, как живут короли, но наш провожатый по совместительству водитель настоятельно просит этого не делать. Похоже, он тоже из бюро. Что же обо мне думает Дункан? Многое бы отдал, чтобы узнать. Едем по ровной дороге еще минут 10, а потом заезжаем под землю. Это понятно потому, как резко пропадает солнечный свет. Мелисса ведёт себя сдержанно, хоть и переживает, стараясь побороть дрожь в руках. А я в это время обдумываю, куда лучше свалить, если игра в шахматы пойдёт не по плану. Насрать королю на порог и остаться жить на островах – смерти подобно. А поэтому спасение только одно – валить на материк. Однако с рогами мне туда путь заказан. Вот бы овладеть техникой клана крови и изменить свою внешность на Серафима. А за ценой, как говорится, не постоим. «Прошу за мной», – говорит водитель и выходит из повозки. «Ее высочество уже ждет!» «Как скажете!» Выползаю наружу и подаю руку Мелиссе. «Похоже, архитекторов в этом королевстве кот наплакал!» «Хм!» Мелиса осматривается. «И правда, очень напоминает наш гараж!» «Сюда!» Вежливо настаивает сопровождающий. «Будет забавно, если нас привезли к тебе домой!» Из моей груди вырываются смешки. «Не шути так!» «Ей и без того страшновато!» «Ты же хотела поглазеть на убранство королевского дворца. Так чего паникуешь? Тебе ничего не грозит? Это я обещаю». Хлопаю ее по макушке. Мы заходим в еще один лифт, но уже поменьше, и поднимаемся буквально на пару этажей. Мужчина ведет нас по длинному коридору со множеством скульптур, некоторые даже позолочены. Насколько я понимаю, дизайнер пытался сделать особый акцент на шахматах и огненной алхимии. Встречается пара статуй каких-то людей, по всей видимости знаменитых, но мне они до фонаря. Через десятки широких окон нам удается рассмотреть основной дворец, который выполнен в классическом средневековом стиле, множество высоких и остроконечных башен, характерные длинные и тонкие ставни, дополнительная стена. Складывается впечатление, что архитектор задумывал это строение как форт последней надежды, а то здание, куда нас доставили, это более поздняя постройка. «Позвольте поинтересоваться», — обращаюсь к провожатому. «А где мы сейчас?» «Это Королевский шахматный клуб», — коротко отвечает он. «И часто здесь проводят игры?» в обычные шахматы играют постоянно, а в магические — примерно один раз в месяц. Иногда чаще, а иногда и по полгода главный зал остаётся нетронутым. Мужчина останавливается у одной из дверей, оббитой золотыми вставками, и торжественно её открывает. «Прошу». «Ёбушки-воробушки». Шепчу я. «А мне казалось, что ваша игра пройдёт наедине». У Мелиссы разбегаются глаза. «Перед нами круглый зал с восходящими лавками. Он битком забит людьми в дорогих одеяниях. А в самом центре торчат верхушки фигур. Но только они раз в 50 больше тех, которыми мы играли вместе с Мелиссой. В общем, масштаб поражает. Да и задумка рыжей становится ясна. Мираэль желает унизить меня перед знатью. Провожатый говорит мне идти в самый центр». Амелисе занять последнее свободное место в первом ряду. Я подхожу к трибуне, в которую водружён тот самый шар. Таким я уже пользовался сегодня. Внизу располагается шахматная доска с подготовленными фигурами. Даже страшно представить, сколько денег будет стоить хотя бы одна из них. «Точно вовремя», — сзади слышу голос Мираэль. «Рада приветствовать вас в нашем шахматном клубе». «И я рад вас приветствовать, ваше высочество». Наигранно склоняю голову, ибо протокол. «Вам объяснить правила игры в магические шахматы?» Надменным тоном спрашивает она и занимает противоположную трибуну. «Благодарю, но я уже успел с ними ознакомиться». «Что ж, полагаю, мы можем начинать?» Мираэль охватывает взглядом всех собравшихся коих больше двух сотен. «Ваше высочество!» Не даю ей продолжить. «Если позволите, я бы хотел предложить небольшое пари, дабы ставкой в игре не был обычный интерес». «Хотите сделать ставку?» Она в привычной манере слегка наклоняет голову в бок и вопросительно смотрит на меня. «Я слышал, что вы являетесь лучшим игроком, а поэтому уверены в своей победе. Тем более вашим противником стал какой-то прохвост-полукровка из Рейвенхола, который ни разу не играл в магические шахматы, используя сильный психологический приём, отражающий почти все возможные нападки. «Вы правы, я ещё ни разу не проиграла», — гордо заявляет Мираэль. «И что же вы хотите поставить?» «Свою жизнь». Ошарашиваю всех я. «Если вы выиграете, то можете делать со мной всё, что пожелаете». Хм, по её лицу понятно, что моё предложение вызвало определённый интерес. «Но если мне удастся победить...» Выдерживаю недолгую паузу. «В таком случае Его Величество дарует мне своё благословение». Толпа начинает шуметь, ибо мои слова вызывают у них горение пердаков. Даже милиса волнуется и машет головой, чтобы я этого не делал. «Боится меня потерять». Но ничего не подделать, ведь кто не рискует, тот остаётся трезвым». «Вы так уверены, что сможете победить? Или попросту глупы и заносчивы?» — спрашивает Мираэль. «Моя жизнь ничто в сравнении с благословением Его Величества», — продолжаю строить из себя наивного простолюдина. «Тут вы совершенно правы, Рэй», — она единожды кивает. «Однако я не мой брат и не могу гарантировать, что он дарует вам благословение, но...» но я могу пообещать, что поговорю с ним и буду настаивать, чтобы его величество благословил вас. О большим я не могу и мечтать», — услужливо улыбаюсь. На самом деле это попахивает кидаловом, но даже если так, в случае победы я смогу и её репутацию просадить, и внимание короля к себе привлечь. А там, глядишь, и пригласит поболтать, ибо обычно мастера на все руки вроде меня в хозяйстве пригодятся. Хотя с новыми вводными и всей этой демонической историей я уже не так рьяно стремлюсь завладеть знаниями Бюро. Но вот отличного контакта с королём отказываться глупо, ведь никто не знает, как сложится моя жизнь. А контакты и связи решают многое, как в этом мире, так и в моём прошлом. Тогда начинаем игру. Мираэль что-то крутит под своей трибуной, и шахматная доска переворачивается. Вы не против сыграть чёрными? Как вам будет угодно. Вновь улыбаюсь. Чаще всего черные играют исключительно на ничью, а вот белые пытаются забрать победу и только в случае неудачи сушат игру. Хитрая Мираэль делает все возможное, чтобы победить, но это ей не поможет. Начали! Пешка на d 4 Она делает первый ход. Конь на Ф6, тут же отвечаю я. Какой нестандартный ход, удивляется Мираэль. Вы не желаете походить пешкой? Ход уже сделан, делаю вид, что ошибся. И правда. Она самодовольно улыбается. «Пешка на c 4 Фигуры двигаются, а я понимаю, что моя противница ничего не знает о защите Немцовича и о её вариантах, и мало того, допускает серьёзные неточности уже на четвёртом ходу. Похоже, игра будет недолгой. Раз уж мне нельзя лишне раз терять пешки, то я стараюсь оказывать максимальное давление на её фигуры. Мираэль чётно пытается их защищать, допуская всё более и более грубые ошибки. Зрители охают и ахают, понимая, в какую жопу попала их обожаемая чемпионка. Да и сама Рыжеволосая заметно нервничает, ибо уже давно потеряла инициативу и только отбивается от моих атак. У неё всё настолько плохо, что она не успевает сделать рокировку и вынуждена уводить короля из-под шаха. На семнадцатом ходу у меня уже перевес в одного слона и три пешки, и будь это игра равных соперников, можно было бы уже сдаваться или в крайнем случае всеми силами уходить в размен, стараясь заполучить ничью. Но Мираэль продолжает играть на победу, что станет ее последней ошибкой. «Вы, правда, сильны». Нагло вру и обдумываю возможные варианты. «Вы тоже, Рэй. Я приятно удивлена, что вы смогли показать достойное начало и даже отняли у меня слона». В ее голосе появляется легкая дрожь. «Чего же вы не ходите? Может быть, вам подсказать?» «Благодарю, но нет». Полностью погружаюсь в игру и нахожу мат в 5 ходов, но при условии, что Мираэль заберет моего слона. «Сложная ситуация. Похоже, я вынужден пожертвовать пешкой, а поэтому пешка на А4». «Ой, Рэй, вы так долго думали, но прозевали такую ценную фигуру», — злорадствует Мираэль. «Ферзь бьет слона на b 4 Какая жалость. Вы практически упустили все преимущество, которое так долго наращивали». «И правда, ошибся», — натягиваю маску печали. «Но еще не все потеряно. Я продолжаю отдавать фигуры, при этом меня есть два к одному, чтобы мои солдаты не разбежались». Мираэль так сильно верит в свою скорую победу, что начинает делать моментальные ходы, даже не думая о следующих. «У меня уже всё посчитано, и я уверенными шагами веду её в ловушку, из которой она уже не выберется ни при каких раскладах. Как же хочется посмотреть в эти жадные до славы глаза, когда поставлю мат. Остаётся совсем немного». «Рэй, какая муха вас укусила!» — ехедничает Мираэль. «Если вы продолжите терять фигуры, то уже скоро проиграете». «Как скажете». Теперь на моём лице появляется коварная улыбка. Ферзь на d 1 Шах и мат, ваше высочество. Толпа вновь приходит в неистовство, а Мираэль медленно начинает осознавать, как я обвёл её вокруг пальца. Но почему-то я не вижу отчаяния. Напротив, она выглядит чересчур спокойной для того, кто уже проиграл. А при этом её королю некуда деваться, ведь он стоит на соседней клетке. И даже если тот возьмёт моего ферзя, то его тут же накроет ладья. В общем, это мат. Да, Рэй, вы меня удивили. Но вот не задача. Мы играем в магические шахматы, а поэтому она закрывает глаза и напрягает скулы. Ферзь на C1. Ферзь бьёт ферзя на D1. Чего? Я наблюдаю, как её королева ходит два раза подряд. Как это понимать? А вы не знали? Мираэль бросает на меня настолько надменный взгляд, что я буквально чувствую её злорадство в воздухе. Если королю угрожает смертельная опасность, то его верные защитники могут совершить невозможное, исходить дважды. Конечно, если у игрока найдется нужное количество маны. Читерство хреново. Борчу себе под нос. Ладья бьет ферзя на d 1 Король бьет ладью на d 1 У нее с лица не сходит противная ухмылка. Ваш ход, Рэй. Ситуация из выигрышной становится критической. Ведь я проигрываю четыре пешки и три фигуры, включая ладью. Все настолько плохо, что я проигрываю в девяти случаях из десяти. А в единственном случается ничья. Такой подлянки я почему-то не ожидал, видимо, и сам попался в ловушку, грезя скорой победой. Но ничего, прорвёмся. Ведь напротив меня стоит рыжая лохушка, а я всё-таки мастер Фиде. Сейчас надо искать максимальное количество выгодных разменов и выводить на ничью. Думать придётся дольше, но шанс высушить игру ещё есть. Битва затягивается, и я практически не совершаю неточностей, в то время как моя соперница ошибается тут и там». Она начинает злиться, ибо не может довести партию до победы. И мне теперь окончательно ясна логика магических шахмат, а поэтому победы ей не видать. По итогу наша зарубка заканчивается тем, что у меня остается одна проходная пешка, которая грозит стать ферзем, а Мираэль старается загнать моего короля при помощи своего папашки Элодии. Других фигур на доске уже нет. Ничью сделать реально, и я уже вижу, как к этому подвести, но не спешу делать ход. В теории, я могу допустить, чтобы Мираэль поставила мне шах и мат, а затем использовать её же приём. Получится? А почему нет? Она ясно дала понять, что для этого необходимо и как всё работает. И для полноты картины я начинаю много разговаривать, стараясь и её запутать, и показать свою неуверенность. Пусть думает, что я посыпался. Ещё чуть-чуть. Вашему королю осталось недолго. Мираэль озвучивает всем известную истину. «Похоже, вы победили». шепчу я с грустным лицом. «Но правила обязывают довести игру до конца. И дабы вам было проще закончить, я поставлю короля в угол. Король на А8». «Благодарю вас, Рей, что не стали затягивать. Она уже вымотана и не замечает, что моей пешке остаётся всего один ход до превращения в ферзя. Ладья на С8. Шах и мат. И я вас благодарю за столь шикарную партию, ваше высочество». Повторяю все в точности, как делала она, закрывая глаза и приказывая пешке защитить короля, который вот-вот падет. Пешка на g 1 Ферзь бьет короля на b 6 Приятно было с вами поиграть. Что? Теперь уже она наблюдает, как моя фигура превращается в ферзя, а затем со всего разбега бьет ее короля посохом по голове. Откуда у тебя столько маны? Пока принцесса нарушает этикеты переходит на «ты», обе ее фигуры сгорают, а мой король бежит обнимать свою королеву. А я и не знал, что статуэтки могут чувствовать. Надеюсь, их сознание создано не при помощи тёмной алхимии, а то как-то не по себе от мыслей, скольких людей надо убить, чтобы сыграть всего одну партию. Зал гудит. Многие выкрикивают нелицеприятные фразочки. Её высочество стоит, оперевшись на стойку и не поднимая головы. Одна милиса радуется моей победе, но сохраняет нормы приличия и лишь улыбается, показывая большой палец. «Полагаю, игра окончена?» Громко спрашиваю я. а Мираэль без слов покидает свое место и выходит из зала. «Эммм, и что прикажете делать?» «Зрители продолжают возбухать, и я решаю взять милису и пойти за принцессой, ведь ещё немного, и эти интеллигенты начнут закидывать меня фекалиями». «Похоже, род Игнис — это и правда слишком гордые товарищи, не терпящие поражений». «Ваше высочество!» Перехожу на бег и пытаюсь догнать Мираэль. Она уносится прочь по коридору со слезами на глазах, причём бежит не в ту сторону, откуда мы пришли. Мелисса отстаёт, а я нагоняю принцессу, но уже за следующим поворотом путь мне преграждают трое мужчин в кожаной броне. «Вам сюда нельзя», — чуть ли не хором заявляют они. «Мне нужно поговорить с её высочеством», — требую я. «Пожалуйста, покиньте помещение». Амбалы идут на меня. «Всё в порядке», — слышу знакомый голос позади. «А вы, рей пойдёте со мной». «А?» Поворачиваюсь и вижу провожатого, который успел опередить Мелиссу, плетущуюся позади. «Понятно». «Прошу сюда!» Он вежливо показывает в обратном направлении. «Я так понимаю, приза никакого не будет? Или же её высочество сдержит своё слово?» Не спеша топаю рядом с ним. «Члены королевского рода всегда держат слово, но я бы на вашем месте не надеялся на благословение после того, как вы довели её высочество до слёз». «Я играл честно», — пожимаю плечами. «Или она хотела, чтобы я поддался?» Провожатый игнорирует мой вопрос и ведёт нас в гараж. «Что ж, победа за мной!» Но теперь нужно разобраться с последствиями. Однако сперва вернуться в Рейвенхоу и как-то забрать золото.